Гребко привязал пистолет к голове, узел зажал в зубах и поплыл к шхуне брасом, стараясь держать голову над водой, чтобы не замочить затвор, отчего ему приходилось хлебать грязную, пахнущую бензином муть. Он достиг шхуны. А темный борт корабля тихо, но неустанно шлепали с волны. Дэвид поплыл к корме, пытаясь увидеть или услышать признаки жизни. «Ничего». Лишь непрестанно шумели волны. На корме было светло, пусто и тихо. Лишь голые лампы раскачивались в такт кораблю. На палубе через каждые три метра стояли крысоловки. Толстые пеньковые канаты почернели от солидола и нефти. Подплыв ближе, Дэвид увидел часового, сидевшего на стуле у огромного грузового люка. По обе стороны висело по фонарю, забранному железной решеткой. Сполдинг отплыл немного, разгляде часового получше. Тот был одет в полувоенную форму охранников поместья поместье Райнемана. Он читал книгу, что почему-то показалось Дэвиду неуместным. Неожиданно охранник оторвался от книги. Между пилонами показался еще один человек в райманацкой униформе. В руках он держал кожаный чемоданчик, рацию такую же, как у тех, кого убили на Террасе Верде. Сидевший на стуле часовой улыбнулся и заговорил по-немецки. «Если хочешь, можем поменяться местами. Я разомну ноги, а ты посидишь?» «Нет, спасибо», — был ответ. «Ходить лучше. Время идет быстрее». Часовой с рации вновь двинулся обходить свой участок. Второй вернулся к книге. Дэвид подплыл к шхуне. Его руки начали уставать, вонючая вода забивала ноздри. Он ухватился за выступавший указатель ватерлинии, дал мышцам рук и плеч отдохнуть. Шхуна была средней величины, не больше 25-30 метров в длину. Согласно корабельному стандарту и тому, что удалось разглядеть Дэвиду, Каюты справа и слева трубки рулевого имели 4 и 5 метров длины соответственно, двери в обоих концах и по два иллюминатора с каждой стороны. Если алмазы на шхуне, они, скорее всего, в каюте слева. Она расположена в самом спокойном месте и к тому же просторнее. Если Ашерфельд прав... «Если двое или трое немецких ученых действительно сидят на шхуне и исследуют промышленные алмазы, они работают в спешке, и уединение нужно им, как воздух». Он отвязал пистолет от головы, взял его в руку. Полоску ткани унесло течением. Дэвид крепче ухватился за выступ, посмотрел вверх. Планшер был метрах в двух над водой, чтобы взобраться по крошечным скобам на борту «Нужны обе руки». Дэвид выплюнул скопившуюся во рту слизь, сжал пистолет в зубах. Он бесшумно перелез через планшир и прокрался к иллюминаторам левой каюты. Свет изнутри отчасти загораживала штора. Каюту, как и догадывался Дэвид, освещала одна единственная лампа, подвешенная к потолку на толстом кабеле. С одной стороны к лампе был прикреплен металлический лист. Сначала Дэвид не сообразил, зачем, но потом понял. Лист загораживал свет от стоявшей в углу пары двухэтажных коек со спящими. В другом конце койоты у стены длинный стол, похожий на операционный. Он был накрыт белоснежной клеенкой, на которой на равных расстояниях друг от друга стояли четыре микроскопа. Около каждого была мощная лампа. Запитывались они от 12-вольтового аккумулятора под столом. Перед микроскопами, словно четыре санитара в белых халатах, стояли стулья с высокими спинками. «Каюта и впрямь похожа на больничную палату», — подумал Дэвид. «Как сильно отличается она от замызганной палубы. Настоящий стерильный остров в море отбросов и крысоловок». И тут он увидел то, что искал. «Пять металлических сундуков» защёлки которых запирались на замки. На каждом сундуке было написано «Кёниг Майнс ЛТД». Значит, Ашерфельд говорил правду. «Тартугас — чудовищный обмен, совершаемый через Райнмана, это ящ, а не кошмарный сон».